«Это мой последний балет», — объявил Маркиз. «Я вложил в него все — деньги, здоровье и страсть. Он настоял на своем появлении на премьере. Если я умру, то умру за кулисами». Балет был невероятно красив. Все билеты расхватали моментально. Когда опустился занавес, Маркиза вывезли на сцену в инвалидной коляске, и публика аплодировала ему стоя. 22 февраля 1961 года Джордж Де Куэвас скончался на своей вилле в Каннах, завещав ее своему секретарю-аргентинцу Арасио Гуэрико. Но Маргарет, находившаяся тогда в Нью-Йорке и не приехавшая на похороны, выкупила у него этот дом, а спящая красавица продолжала идти с аншлагом. Когда 16 июня Рудольф Нуреев, гастролировавший в Париже с балетной труппой театра имени Кирова, решил не возвращаться в Москву и попросил политического убежища на Западе, раймонда де Лорен устроил ему побег. Нуреев поступил в балет Маркиза де Куэваса, исполнив партию «Голубой птицы» в «Спящей красавице». Нельсон и тот тоже давно не жили вместе, хотя и обретались под одной крышей. В семье об этом знали только Дэвид и Пегги, оказались настолько наивны, что не замечали творившегося у них под боком. Ведь женщиной, вытеснившей тот из сердца Нельсона, стала Хэппи Мерфи, бывшая моложе его на 18 лет. Впрочем, у него и раньше были связи на стороне, и тот Разумеется, это не нравилось. Однако она соглашалась сохранять видимость семейного благополучия ради детей и карьеры мужа. При жизни отца Нельсон не заговаривал о разводе, которого тот, конечно же, не одобрил бы. Между тем ходили упорные слухи, что Малинда фитлер Мерфи, родившаяся в 1960 году, дочь Нельсона Рокфеллера, а не доктора Мерфи. Жена архитектора Уилли Гаррисона, пользовавшегося доверием Нельсона, утверждает, что среди компаньонов Рокфеллера происхождение Малинды ни для кого не было секретом. Теперь, наконец, положение можно было узаконить. В ноябре 1961 года Нельсон объявил, что разводится. «Я всегда отмечаю это время», как начало своего разочарования в Нельсоне. С моих глаз упала пелена, и я перестал видеть его как героя, который не мог совершить никакого неправильного поступка, а стал видеть его как человека, который был готов принести в жертву практически все, что угодно во имя своих безмерных амбиций, пишет Дэвид в мемуарах. Хотя я продолжал восхищаться его огромной проницательностью и другими способностями и оставался преданным ему до конца его жизни, я никогда не мог вновь ощутить то безграничное восхищение им, которое было у меня в молодости. Развод в богатом семействе всегда дело долгое и трудное, а этот пришлось временно отложить из-за непредвиденных трагических обстоятельств. 23-летний Майкл, сын Нельсона и тот, пропал в Новой Гвинее. Окончив Гарвард в 1960 году, Майкл выбрал нетипичную для Рокфеллера карьеру, став этнологом и антропологом. Примечание. Родман, старший сын Нельсона Рокфеллера, пошел по стопам отца, окончил Дартмут, а затем школу управления бизнесом при Колумбийском университете. В 1953 в 21 год, он женился. Со временем у него родились четверо детей. Стивен, окончив Принстон, получил ученую степень в юнионистской богословской семинарии Нью-Йорка, а Колумбийский университет присвоил ему степень доктора философии в области религии. Он возглавлял кафедру религии, и был деканом колледжа Миддлбери в Вермонте. В 1959 году он женился в Норвегии на бывшей служанке Рокфеллеров Анне-Марии Расмусен. Конец примечания. Тремя годами раньше его отец открыл в доме на Западной 54-й улице Музей примитивного искусства – основу коллекции которого составляли предметы доколумбовой эпохи, созданные ацтеками и майя, приобретенные им во время поездок в Мексику. Кроме того, там были произведения искусства аборигенов Африки, Азии и Океании. Майкл, которого Нельсон ввел в правление музея, увлекся этим и решил составить собственную коллекцию, отправившись туда, где не ступала нога белого человека. Возможно, тогда-то в нем и заговорил Рокфеллер сделать то, чего никто еще не делал. Он уже бывал в Японии и Венесуэле, но теперь, пообщавшись с представителями Голландского национального музея этнографии, решил посетить Новую Гвинею, познакомиться с искусством папуасского народа осматов. Он собрал группу исследователей и кинодокументалистов, и поехал туда на разведку. Аборигены из поселка Осинеп позволили себя сфотографировать, но не согласились продать резные деревянные столбы, которые могли бы стать вкладом Майкла в собрание музея. «Это самая дикая и далекая страна, где я когда-либо был», записал Майкл в дневнике. Осматы ходили войной друг на друга, отрезали головы убитых врагов и ели их тела. В некоторых поселках присутствовали странные ритуалы. Мужчины совокуплялись между собой и иногда даже пили мочу друг друга. Они верили, что мир за пределами их острова населен духами, а потому первых белых людей приняли за сверхъестественных существ. Успех первой экспедиции дал Майклу заряд бодрости. Он составил план подробного антропологического исследования осматов, не отказавшись от мечты выставить однажды произведение их искусства в музее своего отца. В 1961 году он снова отправился в Новую Гвинею с голландским коллегой Рене Вассингом. 17 ноября их катамаран перевернулся в пяти километрах от берега. Два проводника безуспешно пытались вплавь добраться к ним на помощь. Ученые цеплялись за свою лодку, их сносило все дальше в океан. Утром 19-го Рокфеллер сказал Васингу, что попробует доплыть до берега, до которого теперь было около 19 километров. Васинг остался и его спасли на следующий день. А вот Рокфеллера больше никто не видел, тело тоже не нашли. Решили, что он утонул или был съеден акулами. Поиски продолжались две недели, все крупнейшие газеты мира сообщили об исчезновении отпрыска Рокфеллера. 21 декабря губернатор голландской Новой Гвинеи отправил секретную телеграмму министру внутренних дел Нидерландов, Она частично сохранилась в архивах, несмотря на пометку «Уничтожить». Два священника-миссионера сообщили властям, что Рокфеллера, которому все же удалось добраться до берега, убили и съели осматы. На этом самом месте в 1958 году голландский патруль застрелил вождей местного племени, и теперь оно отомстило белому. Губернатор считал, что при отсутствии прямых улик Эту информацию лучше не сообщать ни прессе, ни отцу погибшего. В то время Нидерланды вели борьбу с Индонезией и США, пытаясь сохранить контроль над своей последней ост-индской колонией, предоставив ей независимость, и политичнее было представить папуасов цивилизованным народом. В 1961 году в западной части острова провели выборы в парламент, в ответ – Индонезия ввела туда войска и начала массовую депортацию папуасов. Одного из миссионеров, Ван Кеселя, который хотел поехать в Америку и рассказать обо всем родным Майкла Рокфеллера, выслали на родину. Но в марте 1962 года Associated Press напечатала сенсационную новость об обстоятельствах гибели ученого, основываясь на письме третьего миссионера. Нельсон связался с посольством Нидерландов в США. Те позвонили в Гаагу. Министр иностранных дел ответил, что ведется расследование. Его поручили молодому патрульному офицеру Виму ван де -Валу, тому самому, кто продал Майклу Рокфеллеру катамаран. На расследование у него ушло три месяца. Осматы не желали говорить о подобных вещах, боясь накликать несчастье. Вскоре после убийства Рокфеллера в деревне началась смертельная эпидемия холеры, которую сочли карой. Но все же путем осторожных, кропотливых расспросов он узнал историю, схожую с рассказом миссионеров. Более того, папуасы отвели его в джунгли и выкопали кости и череп без нижней челюсти с дырочкой в правом виске. Несмотря на вещественные доказательства, Ван де Валу не дали указания составить рапорт. Официально о смерти Майкла было объявлено только в 1964 году. Примечание. В 1969 году журналист Милт Маклин провел на острове собственное расследование, подтвердившее версию о каннибализме. Нельсон передал Метрополитен Музею собрание своего. Музея примитивного искусства под названием «Коллекция Майкла Рокфеллера». Еще через 10 лет тот наняла частного детектива, чтобы тот выяснил, жив ли ее сын. Ходили слухи, что он живет с туземцами в джунглях. Детектив обменял лодочный мотор на три черепа белых мужчин, убитых осматами, вернулся в Нью-Йорк и передал их родным Майкла – уверяя, что один из них – череп Майкла. За труды ему заплатили 250 тысяч долларов. Конец примечания. Родители Майкла развелись 16 марта 1962 года. На фоне этих волнений смерть Альты Парентис, угасшей в июне 1962 в 91 год, осталась почти незамеченной. Как она и просила, похороны прошли скромно, урна с ее прахом заняла место рядом с прахом Пармали. В Кливленде благодетельницу уже забыли, хотя Альтахаус процветал. Свое имущество она завещала госпиталю Ленокс-Хилл, дом под вязами в Маунт-Хоуп купил колледж Уильямса, а дом в Нью-Йорке отошел музею современного искусства. Альта не была поклонницей современного искусства, но решила, что поступит правильно, почти в таким образом, память Эбби. В том же году Нельсон был переизбран губернатором штата Нью-Йорк. Ему хотелось переселиться в Кайкат, где он мог бы устраивать подобающие своей должности приемы. Марта не пожелала там оставаться после смерти мужа. Кайкот являлся совместной собственностью четверых братьев Рокфеллеров, кроме Уинтропа. Но у Джона, Лоренса и Дэвида неподалеку были собственные вполне удобные дома, поэтому они не стали возражать, чтобы Нельсон поселился там один. Однако трения возникли при дележе украшавших усадьбу предметов искусства. Нельсон считал само собой разумеющимся, что все останется на своих местах, Однако Дэвид твердо возразил, сославшись на завещание родителей, что внутреннее убранство дома принадлежит им четверым, поэтому они с Пегги заберут кое-какие картины, которые им особенно дороги, и также поступят остальные братья. Можно провести лотерею, как в Эйри, чтобы все было по справедливости. Пусть Нельсон не беспокоится. Дом не оставят с голыми стенами, но владеть всем в одиночку он не имеет права. Нельсон счел мое предложение неприемлемым и пришел в ярость, будучи раздражен больше, чем я когда-либо видел, пишет Дэвид в мемуарах. Он не мог поверить, что я встану у него на пути. Он сказал, что, будучи губернатором, нуждается в кайкоте, чтобы задавать приемы, и хочет, чтобы Кайкот оставался без изменений. Нельсон заявлял, что его нахождение на государственной службе соответствует интересам семьи, и по этой причине важно разрешить ему держать Кайкот в нетронутом состоянии. Примечание. Нельсон превратил нижний этаж в художественную галерею, а вокруг дома расставил скульптуры. Позже их часто перемещали с места на место вертолетом под наблюдением губернатора. Конец примечания. У меня не было настроения соглашаться. В конце концов, закон был на моей стороне, и ему ничего не оставалось, как подчиниться условиям завещания отца. Наверное, дед бы его одобрил. Между прочим, закон и порядок – были одним из важных направлений деятельности Нельсона на посту губернатора. Он учредил в штате Нью-Йорк полицейскую академию, принял законы «Останови и обыщи», а также «Вход без стука», предоставлявшие полиции более широкие права. Создал 228 дополнительных судейских должностей, чтобы дела в судах рассматривались быстрее. Нью-Йорк оставался последним штатом, где за умышленное убийство полагалась смертная казнь. Сторонник смертной казни, в то время как Уинтроп был ее противником, Нельсон 14 раз лично присутствовал при приведении приговора в исполнение. Однако в 1963 году он подпишет закон, учреждавший двухступенчатый судебный процесс по делам об убийствах а в 1965 закон об отмене смертной казни, за исключением дел об убийстве полицейских. Последним человеком, казненным на электрическом стуле в штате Нью-Йорк, станет 15 августа 1963 года чернокожий грабитель Эдди Мейс, застреливший посетительницу бара, на который он с сообщниками совершил налет, забрав в общей сложности 275 долларов. На суде выяснилось, что банда, в которой состоял МЭС, за полтора месяца совершила 52 ограбления. Сам преступник заявил репортерам, что пусть его лучше поджарят, чем упрячут за решетку на всю жизнь. Проблема преступности была тесно связана с распространением наркотиков. И в 1962 году Рокфеллер предложил заменить преступникам-наркоманам Тюремное заключение курсом реабилитации на добровольной основе. Соответствующий закон был принят, но к 1966 году стало ясно, что он не работает. Большинство наркоманов предпочитали короткую отсидку в тюрьме трехлетнему лечению. Да и наркоторговля по-прежнему процветала. Осень 1962 года проходила под знаком тревожных событий в Карибском море. СССР разместил свои ракеты на Кубе. США, поддержанные организацией американских государств, начали блокаду Острова Свободы. Пока шли секретные переговоры между спецслужбами двух стран и открытые баталии в Совете Безопасности ООН, пока Никита Хрущев переписывался с Джоном Кеннеди по телеграфу, а генеральный прокурор США Роберт Кеннеди выполнял дипломатические поручения своего брата, в Андовере, штат Массачусетс, с 21 по 27 октября состоялись третьи дартмутские встречи, в которых впервые принял участие Дэвид Рокфеллер. Это мирная инициатива, попытка установить диалог между двумя крупнейшими мировыми державами, была предпринята на излете правления Эйзенхауэра. Встречи представителей гражданского общества стали ежегодными. Обе стороны видели, что пришло время сделать шаг назад от порога атомного уничтожения и искать другие пути продолжения соперничества, пишет Дэвид в мемуарах. Карибский кризис удалось разрешить мирным путем. СССР выявил ракетные установки с Кубы, США сняли ее блокаду и убрали из Турции устаревшие ракеты Юпитер. Это решение, принятое лично Хрущевым и Кеннеди, одобрили далеко не все, хотя оно и позволило предотвратить войну. На Кубе его расценили как предательство со стороны СССР, в США как поражение. Потепление в отношениях пока не настало. На то, чтобы скрутить из волокон прочную нить, нужны терпение и время, а разрубить ее можно одним ударом. 1 апреля 1963 года Хэппи Мерфи развелась с мужем из-за большого морального ущерба, как написала Нью-Йорк Таймс в то время как юрист Робина назвал причиной развода непримиримые противоречия. Всего месяц спустя, 4 мая, она вышла замуж за Нельсона Рокфеллера. Свадьба состоялась в Покантико, в доме Лоренса. Из родственников жениха присутствовали только сам Лоренс и Бабс. Больше никого Нельсон не пригласил. Хэппи Мерфи уже сравнивают с герцогиней Винзорской, когда она была всего лишь миссис Симпсон, писала британская журналистка Леди Джин Кэмпбелл в лондонской газете Evening Standard. Если английский король Эдуард VIII отрекся от престола, чтобы жениться на дважды разведенной Уоллис Симпсон и сделать ее герцогиней Винзорской, то Нельсону Рокфеллеру, судя по всему, надо было поставить крест на своем участии в президентской кампании 1964 года. Как заявила Нью-Йорк Таймс, представитель Мичиганского отделения Республиканской партии, все произошло слишком быстро. Он развелся, она развелась, а это значит, что две семьи разбиты. В нашей стране не любят разбитые семьи. На самом деле ситуация была еще более неловкой. К своему 32-комнатному трехэтажному пентхаусу в доме 810 на 5-й авеню Нельсон докупил этаж в доме 812, соединявшийся с его апартаментами пролетом в шесть шагов. Теперь, чтобы попасть в квартиру, Нельсон и Хэппи пользовались входом в дом 812, а тот заходила через дом 810. Дэвид и Пеги не хотели порывать отношения с Тот и просили ее по-прежнему считать себя членом их семьи. А вот друзей они потеряли. Робин Мерфи теперь не хотел иметь никакого дела с Рокфеллерами, а в Хэппи они разочаровались. В том же году в юнионистской церкви по кантику осветили витраж «Добрый самаритянин». Присутствовавший при событии Шагал заметил Дэвиду Рокфеллеру, что за исключением Розы Матисса витражи оставляют желать лучшего. Нельзя ли что-нибудь с этим поделать? Дэвид охотно согласился, и следующий витраж Шагал посвятил памяти Майкла Рокфеллера, взяв за основу слова из Евангелия от Матфея «Просите, и дано будет вам, идите и обрящите, стучите и отворят вам». И изобразил Христа, распятого на кресте, на ярко-синем фоне, напоминающем волны океана. А 22 ноября в Даласе был застрелен Джон Кеннеди. Вице-президент Линдон Джонсон, следовавший в том же кортеже, принес президентскую присягу уже в самолете на борту номер один, направляясь в Вашингтон.